Не представляя ничего серьезного, рана все-таки была достаточно глубока. Это разом завоевало ему общую симпатию окружающих. Покончить дело можно только одним способом. Пойди, разбуди господина бургомистра и попроси его сюда. Он разберет, кто прав, кто виноват. Да, да, я только что хотел вас спросить об этом потому что, конечно, невозможно быть судьей в собственном деле. Фриц, беги за бургомистром. Но ведь он верно спит. Ну, вот и поторопись. Черт, надо было мне еще у вас с вечера бумаги спросить. Бургомистр не иначе как разозлится, что его так поздно обеспокоили. Я вовсе не хочу подвергаться его гневу, поэтому пожалуйте, пожалуйте-ка вашей бумаги. «Бумаги, бумаги! Они у меня наверху, в сумке! И вы сейчас их получите!» Солдат вышел, закрыв глаза рукой, чтобы не видеть трупа весельчака. Предсказатель смотрел ему вслед с торжеством. <сосы> а -а -а -а. А -а -а. «Ни лошади, ни денег, ни бумаг! Трудно было сделать больше, потому что мне запрещено окончать дело разом!» Ай, надо было хитрить и соблюдать осторожность. Ай, теперь всякий обвинит солдата. Я могу поручиться, что по крайней мере на несколько дней их путешествие задержано. Но раз необходимо было их задержать, значит дело сделано. Пора посылать Карла с письмом. Оно должно быть как можно скорее отправлено на почту. Сейчас, сейчас. Только напишу адрес господину Родену, улица Милье де сурсен номер 11 в Париже. Вот. Так. Эй, Карл!